У тебя есть какой-нибудь план? спросил Таин, когда они снова углубились в город. Вообще-то, в мой план, входило, что с нами пойдут все, проворчал Ноэ. Ну и черт с ними, справимся без этой кучки трусов. Таин вздохнул. Ему все меньше нравилась эта затея. Согласившись идти с Ноя, он рассчитывал на то, что у этого молодого горячего парня на уме есть что-то, кроме отчаянного желания продемонстрировать всему миру свою удаль. Теперь Таин понимал, что ошибся, но идти на попятный было стыдно. Да и куда идти? Команда их, скорее всего, ждать не стала и уже ушла дальше в пустыню. Пытаться их нагнать в одиночку настолько же опасно, как и сопровождать Ноя. Связаться с командиром с помощью навигационного компьютера. Но следующий сеанс связи запланирован на вечер. И вряд ли Ольт подключится к общему каналу раньше этого времени. Он берёг каждую секунду. Каждую крупицу энергии в садящихся батареях. Попытки прощупать их по энергетическим каналам тоже не дали результатов. За это утро Таин пережил слишком много эмоций, и теперь они засоряли эфир, сократив улавливающие способности странника до минимума. Таин стал похож на близорукого дикаря — который потерял очки и может как следует рассмотреть предмет, только если он очень большой или находится на достаточно близком расстоянии. Таин уныло брел, отставая на шаг от Ноэ, и ругал себя за то, что так легко поддался на пламенную речь собрата. Он был падок на красивые слова, как и большинство других киличийцев, и в этом не было ничего удивительного. Их с детства воспитывали в атмосфере пафоса. Бесконечные лекции, призванные воспитывать в будущих духовных наставниках, умение влиять словом на представителей других каст и прививать чувство собственного величия. Учебники, исполненные высокопарных фраз. Наставления родителей, воспитанных в той же не меняющейся веками системе. В результате среди киничей встречалось много таких, у кого словосочетание «сладость победы» вызывало куда больше трепетных чувств чем сама победа над кем бы то ни было. Таин был таким же. И это означало, что ему никогда не подняться слишком высоко по карьерной лестнице. Его удел быть средним звеном между магистратом и галактическим сообществом, транслировать приходящее от руководства распоряжения, облекая их в наиболее подходящую форму. Экстрасенсорные способности помогали Таину улавливать настроение массы моментально подстраиваться под них, находя нужные слова, но ему никогда не доверили бы принимать важные решения. Вокруг путников снова выросли рукотворные горы с прессованного шлака. Солнце пекло в шлемы, и даже система охлаждения бронекостюмов не спасала от жары. Из-за этой жары и тишины, нарушаемой только шуршанием ветра в песке, странникам казалось, что пространство стало густым и вязким, как сироп. И они барахтаются в нем, преодолевая каждый метр. Желая сбросить себя на вождение и вырваться из этого липкого полусна, я задрал голову и крикнул в раскаленные почти добила небо: Ну, где вы все? Хватит прятаться! Выходите и посмотрим, кто кого. Но ответом ему было только собственное эхо. Но я уже готов был поддаться охватившей его бессильной ярости. И начать без разбору стрелять по сторонам, тратя последний заряд оружия, но Таин мягко взял его за плечо. Я попробую выяснить, где они находятся. Если не слишком далеко, то, скорее всего, смогу засечь сигнал. Таин снял шлем, чтобы лучше улавливать вибрации, и, сосредоточившись, начал попеременно выхватывать из пространства информационные волны, идущие с разных сторон. С юга, востока и севера к нему пришла лишь клубящаяся тишина. С северо-запада донеслись легкие тревожные вибрации. Существа, издававшие их, находились далеко. Но стоило ему повернуться на запад, как прямо в затылок ударила четкая волна, нарастающая с каждой секундой. В ней смешались суетливое беспокойство, клокочущая ненависть и детский страх. У Таина закружилась голова. Вокруг него будто образовался гудящий рой, состоящий из резких выкриков, дурных предчувствий, слез и нестерпимой боли. Таин тряхнул головой и помассировал виски, чтобы прийти в себя. Затем снова прикрыл глаза и двинулся на запад, в ту сторону, откуда доносились вибрации. С каждым шагом волна усиливалась, пока не переросла в сплошной шквал, в котором не было места ни радости, Не чувства надежды. Остановившись у обломка бетонной стены, которая ничего не отгораживала, он указал на вход в одну из пещер, видневшуюся в паре десятков метров. Они здесь. Не знаю, сколько их, но достаточно много. Есть и раненые. Вибрация идёт из глубины, так что, думаю, там имеется приличный спуск. Но эти дикари испытывают столько оттенков страха и ненависти сколько не способен постичь ни один странник. У некоторых в голове роятся такие грязные, липкие мысли, что мне захотелось немедленно отмыться. Не знаю, что стало бы с галактическим сообществом, если бы магистрат не принял решение о зачистке и земляне через какую-нибудь сотню лет освоили бы глубины космоса. «Вот мы здесь как раз для того, чтобы этого не произошло», — сказал Ноя и направился к шахте. «Подожди. Я ведь сказал, их там много. «Нужно действовать осторожнее и пока не светится». «И что предлагаешь?» – спросил Ноя, который, как и любой опытный пехотенец, всегда готов был идти в бой, но не слишком разбирался в планировании операций. «Предлагаю выманить их оттуда и перебить на открытой площадке». «Согласен, но как?» Таин присел на сложенные друг на друга автомобильные покрышки и задумчиво почесал подбородок. «Подожди-ка», – сказал Ноэ. Вот эти штуки, на которых ты сидишь, они ведь резиновые, да? от резины бывает много дыма. Помню, во время одной боевой операции с нами был химический отряд в резиновых костюмах. Эти ребята должны были проникнуть в какую-то лабораторию, где кишели вирусы или что-то вроде этого, подробности мне не докладывали. Так вот, один из этих парней стоял под стрелой, когда враг пальнул из огнемета, и он вспыхнул, что твой праздничный факел. Ну и дым же тогда было. Таин поднялся, дав Ноэ внимательно рассмотреть и пощупать покрышки. «Да, точно. Эти штуки должны подойти. Правда, тут их явно не хватит, чтобы выкурить дикарей. Нужно найти ещё таких же». Долго искать не пришлось. Совсем рядом находился просторный гараж, в котором помимо инструментов и разнообразной техники находились покрышки. Некоторые из них валялись на полу. Другие были аккуратно сложены у дальней стены. Странники выволокли их на улицу. Ноэ довольно похлопал один из трофеев по резиновому боку. Ну вот, то что нужно. План такой. Переносим эти штуки ко входу в шахту, поджигаем и закатываем внутрь. Ты говорил, там должен быть спуск. Значит, наша дымовуха доберется до цели. А сами стоим у входа и спокойно поджидаем, когда дикарей выскочат наружу. Сказано – сделано. Через пять минут горящие покрышки одна за другой катились вглубь шахты, оставляя за собой шлейф едкого чёрного дыма. Когда последнее из них было отправлено вниз, странники затаились по бокам от входа, держа оружие на изготовку. «Ну, сейчас начнётся», – нервно хохотнул Ноя. «Ты только смотри в меня не попади, а то видал я вас, белоручек? Зажмуривайтесь и палите без разбору, мечтая, чтоб всё поскорее закончилось, и вам бы не пришлось ни за что отвечать». Не успел Ноя договорить, как из пещеры выскочили откашливаясь несколько землян. Они отирали рукавами слезящиеся глаза и сгибались пополам от кашля. При этом винтовки в их руках выглядели бесполезными кусками металла. Ноя оскалился в хищной улыбке и открыл огонь по противнику. В раскалённом воздухе пустыни ещё не растворились сдавленные крики первой тройки дикарей, как за ними выскочили ещё пятеро. С ними странники расправлялись уже автоматически. Первая радость схлынула, оставив по себе лишь лёгкий шлейф азарта и холодный расчёт. Кое-кто из дикарей даже успевал пальнуть по странникам, прежде чем получал своё – Но бронекостюмы надежно защищали своих хозяев от серьезных повреждений. Ноя уже не считал противников. Он знал, что расправится с каждым, кто высунет нос из пещеры. Но тут произошло непредвиденное. Из шахты, неся перед собой дымящиеся покрышки, выскочило пять человек в серо-зеленых бронекостюмах. Ное потребовалось несколько секунд, чтобы распознать в носителях галактической брони дикарей. Форма, снятая с чужого плеча, сидела на них плохо, терморегуляторы и защитное поле шлемов были отключены. Но и этого короткого замешательства дикарям хватило, чтобы сориентироваться и открыть огонь. Ноэ как мог отстреливался, выкрикивая проклятие, выславляя магистрат. В дыму застилавшим глаза, в атональной симфонии выстрелов и предсмертных стонов он не заметил, как кто-то подкрался сзади и что было духу ударил его между лопатками. Ноя упал на колени, и свет перед глазами померк. Первое, что он почувствовал, когда очнулся, была прохлада, приятно окутывающая все тело. Мышцы ныли, но пошевелиться Ноя не смог. Запястья и лодыжки были туго стянуты шершавой веревкой, больно впивавшейся в кожу. Спиной и затылком он почувствовал холодную железную поверхность. Часть какой-то конструкции, к которой его привязали. «Значит, они раздели меня». Когда глаза привыкли к полумраку, он обнаружил, что сидит у стены просторного каменного зала. Прямо перед ним начинались параллельные ряды деревянных скамеек, тянущиеся к темному проему в противоположной стене. На скамейках сидели дикари. Десятки дикарей. Среди них были женщины и дети. Некоторые спали, Другие стояли на коленях, молитвенно сложив ладони перед собой. Третьи стояли, прислонившись к стенам, на которых висели разновеликие деревянные кресты. Таина нигде не было, Иное решил, что его убили в схватке. Заметив, что пленник очнулся, дикари уставились на него с тревожным любопытством. Никто не решался подойти ближе. Матери покрепче прижимали к себе детей. Наконец... От группы дикарей, стоящих у входа, отделился высокий широкоплечий брюнет. Бронекостюм был небрежно наброшен на его плечи, задом наперёд, распахнутый на груди. Землянин вплотную подошёл к Ноэ и, наклонившись, приблизил к нему лицо. Странника обдало волной тяжёлого, смрадного дыхания. Жёлтые глаза, в которых метались искры безумия, заглянули в самую глубину его сущности. Дикарь ухмыльнулся и что-то громко сказал на неизвестном наречии. По залу прокатился ропот, все замерли в ожидании продолжения. Землянин выпрямился и повернулся к собравшимся в зале. Он стоял так близко к Ное, что тот с лёгкостью уложил бы дикаря одним ударом, если бы не был связан. «Хочешь показать своё превосходство?» – прорычал Ное. Но ну, ничего, я ещё поджарю тебя, когда освобожусь». «Тогда посмотрим, как ты будешь кривить рожу». Землянин не обратил внимания на реплику странника, а может, и вовсе не услышал. Он был полностью поглощен собственной речью, обращенной к собравшимся. но я не разбирал ни слова, но по интонациям и размашистым жестам говорящего понимал, что речь идет о нем. Голос дикаря то взлетал под потолок, то понижался до шепота, то повисал звенящим в воздухе вопросом, после которого по залу прокатывался одобрительный гул. Наконец дикарь замолчал. Несколько секунд он стоял без движения, купаясь в трепете и восхищении аудитории, затем метнулся к стене и сорвал с нее деревянный крест. Снова приблизившись к Ное, землянин что-то сказал и сунул крест ему в лицо. Страннику в лицо пахнуло затхлостью старого дерева, и он почти ощутил кожу его лакированную поверхность. Ожидая удара, он как мог отвернулся и зажмурился. Казалось, дикарь только этого и ждал. Повернувшись к толпе, он издал торжествующий клич. Присутствующие снова загудели из разных концов зала начали раздаваться воинственные негодующие выкрики. Но я дернулся, пытаясь вырваться из пут, но тщетно. Веревки еще сильнее впились в запястье. Несколько дикарей поднялись со своих мест и, встав слева от Ноя, раскрыли небольшие чёрные книги. Монотонно полились слова. Сплетение трёх голосов, хором повторяющих какой-то текст, налающим и острым, как клинок наречии, одновременно убаюкивало и поднимало из глубины сознания первобытный страх. Дикарь в бронекостюме ненадолго исчез из поля зрения Ноя, но вскоре снова появился. С ножом в руках. Это не был невидавший виды боевой нож, необычный хозяйственный. Дорогая лакированная рукоять и гравировка на сияющем лезвии указывали на то, что кто-то заплатил за это оружие немалую сумму и очень бережно к нему относился. По взгляду желтых глаз дикаря Ноэ понял, что тот готовится получить огромное удовольствие от предстоящих событий. Странник сцепил зубы, и пообещал себе во что бы то ни стало не закричать. Во время пехотных операций он повидал всякого и не раз бывал ранен, но еще ни разу не чувствовал такого отчаяния и беспомощности. «Нельзя, нельзя показывать им мою слабость. Галактическое сообщество никогда не встанет на колени перед дикарями». Мысли метались в голове Ноя, как испуганные золотые рыбки. «Нет. Не может быть, чтоб я вот так умер. Я обязательно выберусь и расквитаюсь с ними. Особенно с Желтоглазом. Он будет просить у меня пощады на всех языках, прежде чем... А потом пришла боль. В первый миг она даже принесла облегчение, вырвав Ноя из сонного оцепенения, вызванного монотонным чтением молитв. Но после начался кошмар. Дикарь сделал на груди Ноя надреза, вместе образовавших квадрат. Затем начал медленно, поддевая кожу тонким острым лезвием, отделять ее от плоти. Странник сжал кулаки так, что ногти впились в ладони и зарычал. Каждый миг был более мучителен, чем предыдущий. Только Ноэ начинал оказаться, что хуже уже быть не может, и его грудь разрывалась новой вспышкой боли. Голоса, читающие молитвы, становились все громче. Вот-вот готовые зайтись в истерике. Дикарь, учинявший расправу, сделал последний рывок, и лоскут срезанной кожи остался у него в руке. Он поднял этот трофей высоко над головой и, повернувшись к залу, издал ликующий возглас. Толпа ответила неоднородным гулом. Сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, Ноя заметил, что земляне начали вставать со своих мест и двигаться в его сторону все плотнее сжимая кольцо. Как шакалы, обступившие поверженного льва, они собрались вокруг пленника. Их лица были перекошены от злости и отвращения, будто нелепые карнавальные маски. Дикари что-то выкрикивали, делая резкие выпады в сторону странника, словно пытались его клюнуть. Но я не знал языка, на котором говорила эта кучка землян, но различал в их репликах одно повторяющееся слово. Зло. Земляне выплевывали это слово, вкладывая в него всю возможную ненависть, множили его на разные голоса, и оно, отраженное от сводчатого потолка, градом сыпалось на голову Ноя. Одна землянка отделилась от толпы, вплотную подскочила к страннику и с размаху залепила ему пощечину, вложив в удар все свое отчаяние. Из глаз дикарки брызнули слезы. Она уронила лицо в ладони и начала всхлипывать, будто жертвой пыток и глумления была она, а не пленник. Этот первый удар стал для остальных стартовым сигналом. Но и начали бить, кто чем дотянется. Пощечины, зуботычины, удары ногами в корпус, все слилось в единый стихийный шквал. Даже дети норовили ударить странника или хотя бы плюнуть в него. Но и все еще держался и не кричал, но его сознание затуманилось от боли, и контролировать себя становилось все труднее. Казалось, земляне не успокоятся, пока не забьют пленника до смерти, но стоило желтоглазому повысить голос, призывая толпу к порядку, как собравшиеся отступили тяжело дыша. На этот раз они не стали рассаживаться по местам, а лишь сделали несколько шагов назад, освободив немного пространства. Желтоглазый ступил в образованный полукруг, держа в руках факел и железный прут. Он вызвал одного из толпы и торжественно вручил ему факел. Потом занёс над огнём кончик прута и подождал, пока тот раскалится до красна. Он делал всё нарочито медленно, по крупице взращивая в ное страх и как струну натягивая до звона ожидания неизбежного. Затем подошёл к пленнику и начал водить перед ним орудием пыток, будто примеряясь с какой части тела начать. Желтоглазый выглядел спокойным и уверенным, словно проделывал такое уже далеко не в первый раз. Толпа на заднем плане притихла в ожидании зрелища. Некоторые отворачивались, не желая иметь ничего общего с происходящим, но никто не посмел остановить Желтоглазого. Наконец дикарь принял решение и, взяв Ноя за подбородок, нацелил раскаленный кончик прута ему в глаз. Спустя секунду Ноя нарушил данное себе обещание и закричал. Он просто открыл рот и выпустил наружу весь ужас и всю боль, разрывающую его изнутри. В этом пронзительном вопле потонул другой резкий вскрик, изданный ворвавшимся в зал землянином. Прежде чем потерять сознание, Но я увидел единственным оставшимся глазом, как из темного проема в стене в зал вбежала вооруженная команда странников в бронекостюмах.